руки родителей. Поднятые на уровне лица и обращенные друг к другу, они почти соприкасаются, словно переговариваясь, словно глядя в зеркало. Папины пальцы практически не двигаются. Он еще не рассказывал маме подробности того вечера. — На следующий день, рано утром, тебя ждут в Национальном театре Британии. Ты уходишь в антракте, оставляя отца с сыном наедине. Я предлагаю Льву пересесть в ложу, и остаток вечера мы проводим вместе, радуясь близости. Выйдя из театра, заходим в вистро в центре города, пропустить по стаканчику, но после Генделя плохой рэп, включенный на полную громкость, режет уши. Чтобы услышать друг друга, приходится кричать, к тому же там накурено, и я кашляю. Ничего не поделаешь, мы уходим. Лев сейчас пойдет в свою студенческую коморку, а я в гостиницу к Мартине, которая давно спит. Я злюсь на это ужасное бистро. В тот вечер мы могли говорить и говорить. Может, это изменило бы что-нибудь. Ну вот, снова заработала адская машина сожалений, которая заставляет папу оглядываться, анализировать, что он сделала, что нет, что изменилось бы, если... Словно дьявольское наваждение, которое внезапно портит церемонию, черт, только не это. Папу терзают угрызения совести, он не видит ничего вокруг, мама берет его за руку и нежно гладит. Ласка возвращает папу к реальности. Он снова со мной. пальцы родителей обнимают друг друга. Мы со Львом шли по городу, теперь уже молча. Была полночь, очень холодно, желание говорить улетучилось. Попрощались мы рядом с гостиницей Мартины на углу театрального пассажа. Нет, не театрального, а улицы Гриб. Маленькая пешеходная улочка, которая идет прямо к Национальному театру Британии. Она называется улица Гриппа. Папа ошеломленно смотрит на маму. — Что? — Улица Гриппа! Неужели даже мельчайшие детали таят в себе скрытый смысл? Он повержен на повал. — В понедельник, за два дня до оперы, я ходил к врачу. Тот обнаружил у меня небольшой грипп и прописал лекарство. В среду, когда мы были в театре, я чувствовал себя гораздо лучше. После спектакля мы расстались на улице Гриппа, а в субботу, три дня спустя, я умер от менингита. Это совпадение названия улицы вируса и то, что со мной произошло, сводит их с ума». Родители лишаются дара речи, но интуиция подсказывает им обоим, что тот страшный фильм, который за три секунды успел родиться в их головах, должен остаться там и только там. Они не будут намекать ни на пограничные случаи в медицине, ни на совпадение в названиях улиц. Они не станут говорить о том, что от судьбы не уйдешь. Папа продолжает рассказ. Друзья списывают паузу на эмоциональное напряжение. «Лев уже идет по пресловутой улице Гриппа, но прежде чем он скрывается за поворотом, я окликаю его». «В четверг, в половине третьего, у меня деловая встреча, но до этого я свободен. Может, он хочет пообедать вместе?» «Да? Супер! Тогда завтра в полдень в кафе «Пикка» перед Мэрией». Суровые мужские объятия. Мы со львом часто обнимались по-испански, силой хлопая друг друга по спине, как настоящие мужчины. Мама, раньше у нас были непростые отношения. Он ведь не так давно вышел из подросткового возраста. У папы перед глазами мелькают отвратительные картины ссор. Теперь они не вызывают отвращения. Теперь он по ним тоскует, у него в голове сумбур. Ссоры напоминают о том времени, когда лев был с ними, когда он был жив. Значит, это счастливые воспоминания. Папа пытается убедить себя в этом. Мама продолжает. Зато на прошлой неделе мы виделись и радовались друг другу каждый день. Никаких недоразумений и обид, только ощущение невероятной духовной близости. Родителям приятно от того, что в их душах еще живы воспоминания о той нежности. Мама добавляет, вы бы знали, как приятно рассказывать об этом. Пока живой, не спи среди цветов. Ведь гладиолуса холодный рот К ногам и чреслам прижимать готов. Лишь тот, скажу я шепотом, Лишь тот, кому постель последнюю постелит. Еще живет улыбка в мертвом теле, Но пчелы вечности уже летят из сот. Примечание Артюр Рембо. Спящие в долине. Перевод Качалкиной. Конец примечания. Мама словно зовет на помощь. Изабель тотчас откликается на ее зов. Гости слушают, как Изабель читает стихи Рембо и рыдают. Вслед за ней встает Винсента. Гитара. Гарсиалорка и Андалусия, Петенера. Папин внутренний голос пожимает плечами. — Ты всегда плакал, когда Винсента пела Петенеру, всегда, даже когда твой сын был жив. Я не говорил ему, что эта песня была у меня в Плеере, и я беспрестанно ее переслушивал. Он узнал только вчера, ему сказали Мари и Ромен. Может, папа плачет именно поэтому? Потому что я не сказал ему. Или потому что мы оба любили фламенко. Папина голова напоминает корабль в бурю. У философов это называется внутренний диалог, хотя то, что происходит сейчас в его сознании, больше напоминает хаос, драку. борьбу с самим собой. Папа пожимает плечами. В последние два часа он часто пожимает плечами. Друзья принимают его попытки справиться с внутренними противоречиями за нервный тик. Папа продолжает рассказ. В четверг мы со львом обедали вместе, обсуждали виденный накануне спектакль. посмеялись над хирургом, у которого на операционном столе умер Георг Фридрих Гендель, а незадолго до этого Иоган Себастьян Бах. Оперировать Генделя и Баха? Вот это да! Повезло, иначе не скажешь. Потом мы поговорили о его учебе, он перешел на лиценциат, и уже пора было думать о магистратуре, выбирать тему диплома и научного руководителя. Лев хотел поучиться за границей, в Канаде или Исландии. Я горячо поддержал идею Канады, сказав, что университеты там гораздо лучше, но Льву очень хотелось в Исландию. Я спокойно выслушал его. В конце концов, это не срочно, пусть пока выяснит, что да как. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы он ехал в Исландию. Я не верил, что там есть хорошие преподаватели, но предпочел заткнуться. И правильно сделал. Сейчас меня не мучает совесть за то, что в последний совместный обед играл в самоуверенного папашу и лез с идиотскими нравоучениями. В четверть третьего я стал собираться. Меня ждала встреча в региональной дирекции по культурным делам. Нам со Львом оказалось по пути. Он хотел заглянуть в магазинчик на улице Шапитр. Мы прошли вместе двести метров, и попрощались на площади Кальвер. Вчера вечером в Дуарнене я обнаружил среди его вещей новую сумку, которую он купил сразу после того, как мы расстались. Папа пинает ногой пустоту и прогоняет тошнотворную Пурпура Фулминанас, которая вместе со словами подкатывает к горлу. «В четверг я сделал неправильный выбор». Мне стоило отказаться от встречи и пойти со львом в магазин. Снова слезы. Время от времени слово берут гости, близкие люди. Они не договариваются об очередности выступлений. Они чувствуют друг друга, говорят, поют. Один продолжает фразу, начатую другим, третий заканчивает. В любой момент кто угодно может подхватить ноту, которую задают двое солистов, папа и мама. Иногда повисает долгая тишина, но она никого не пугает. Как говорит японский композитор Сусуму, молчание тоже может быть музыкой. Здесь нет ни дирижера, ни режиссера, ни ЦМ. Вокруг родительского рассказа звучит хор. Все поют. Никакой показухи, никакого страха. Один бросает реплику, другой отзывается. Никто не знает направление движения, но куда-то все это движется. Родители и правда устроили мне прекрасную церемонию. За пианино Франц. Она играет хорал Баха. «Ваше тауфруфт унс дьестимме». «Проснитесь!» — кричит голос. «Портиссимо!» «Такое ощущение, что все смотрят на меня!» Два школьных друга рассказывают о загородных прогулках, походах, футбольных матчах, благоразумно умалчивая о травке и ночах, проведенных за видеоиграми. Снова музыка, на этот раз в записи. Сначала диск «Радио Хэт», потом третий трек из альбома «Портис Хэт» «Undenied». «For so bare is my heart, I can't hide». Примечание. «Мое сердце на ладони. Его не спрячешь». Английский. Конец примечания. Я больше всего любил эти две группы. И Бьорк. Папа представляет меня огонек в ночи его жизни. С долгой безмятежной улыбкой, Он смотрит на воображаемый ночник. Рассказ подходит к концу. Ночь пятницы, моя чудовищная слабость, утренняя лихорадка, подарки подошли к концу, скорая помощь, больница и смерть в 16 часов 17 минут. В зале стоит такая тишина, что ее можно резать ножом. Отовсюду несутся всхлипы. С места поднимается Анни. Она стоит в глубине зала и, не отрывая глаз от мамы, поет «Гверц» так, как можно петь только в подобные моменты, без малейшего намека на фольклорную вычурность. Примечание. «Гверц» — бретонская песня, рассказывающая грустную историю. Конец примечания. Уверен. Папа до конца дней будет ударяться в слезы, вспоминая этот момент. Он все понимает, хотя не знает ни слова по-бретонски. С ним говорит музыка. Моя милая умерла, умерла моя вера. Умерли мои радости и вся моя надежда. Я никогда бы не подумал, что смерть приходит. В пении Анни есть все — нежность, скорбь, распростертые объятия, свет и боль. Папа то впадает в восторг, то чуть не теряется знание от горя. — Какая прекрасная церемония! — его захлестывают чувства. — Спектакль — это ведь тоже церемония! — папа дрожит. — Я для Джоя! шепчет ему на ухо чертов Трене. Примечание. Радость есть, французский. Конец примечания. Папе кажется, что он бредит. Маниакально-депрессивный психоз. Стадии сменяют друг друга все быстрее. Стоп! На его лице снова читается скорбь. Радости как не бывало. Приходит время позвать служащих крематория, чтобы те забрали меня и отправили в печь. Родители с трудом решаются на этот невыносимый шаг. Они входят в комнату для свиданий. Им хочется смотреть и смотреть на гроб. Хотя на самом деле они созерцают не сам гроб, а его исчезновение. Раздвижная дверь печи закрывается. На помощь, огонь! Из центра зала доносится звук бендира. Это играет Юваль. Его музыку я слышал еще младенцем, когда Юваль жил под нами. Запись в журнале крематория. 15 часов тридцать одна минута. Гроб с телом помещен в заранее разогретый аппарат. Папа с мамой не хотели, чтобы церемония заканчивалась мрачным ожиданием в бистро напротив. Поэтому под подневнятный гул, несущийся из печи, действо продолжается. Еще полтора часа воспоминаний, музыки, тишины. речей и рыданий. Идет дождь. Вдруг, словно эхо от стихотворения, которое только что прочитал мой приятель Антуан, в окне возникает силуэт Пьера. Его появление, пусть даже мимолетное, немного успокаивает гостей. Все боялись, что он не найдет в себе силы прийти. Пьер, как и Антуан, Был моим самым близким другом. Я восхищался его умом и тем, как отчаянно трезво этот юноша смотрит на жизнь. Он не входит, он слоняется перед огромными окнами крематория. Папа не решается к нему присоединиться. Папе хочется быть как можно ближе к маме и пожирающему мое тело огню. Снова разгораются внутренние дебаты. Это серьезная битва. Остаться? Или пойти к Пьеру, папа колеблется. Он выходит в сад, хотя совсем не хочет покидать церемонию. Снаружи его ждет сюрприз. Оказывается, выйти? Это значит приблизиться ко мне. Папа берет Пьера за руку, как часто делал со мной. Тот не сопротивляется. Их головы слегка соприкасаются, целомудренная ласка. Пьер не хочет входить в крематорий, папа настаивает. Он слышит, как внутри Ноэми и Кристоф играют Равеля. Папе ужасно хочется оказаться рядом со скрипкой и виолончелью, но сейчас ему важнее быть с Пьером. При этом он тоскует по маме и по мне. Папа хочет всего сразу, его буквально раздирает на части, он в тупике. «Давай, папа! Хочешь всего сразу, бери! Если Пьер не соглашается идти в крематорий, можно перенести церемонию в сад. Хочешь слушать музыку, распахни двери!» Папа возвращается к Пьеру, музыка идет за ним, музыка и нежность Мартины. «Пьер, папа, мама и музыка!» «Все они теперь со мной!» У папы больше нет ощущения, что его четвертуют. Впервые в жизни он принимает Пьера таким, какой он есть. Понимает то, чего не видел. Отец, беспокоящийся из-за наркотиков и плохих оценок. Пьер — друг льва. Вчера вечером он пришел к родителям и принес пленки и фотографии. Тысяча воспоминаний... А попойках нашей неразлучной компании, к которой мама с папой относились с огромным подозрением, наркотики, алкоголь, шутки и издевки над учителями, ночи, проведенные за видеоиграми, родители хотели бы, чтобы их сын старшеклассник избежал этого. Папа смотрел фотографии, ожидая увидеть привычного меня. а нашел совсем другого человека, смеющегося, открытого, общительного. Он тысячу лет не видел сына таким. Оцепенение, угрызение совести, непонимание, а еще раздражение. На кого из нас ты злишься? Потом, учитывая обстоятельства, он смиряется. Сейчас не время читать мораль. Папа стал немного ближе ко мне. Здравствуй, солнце, я долго живу на свете. Знаю, ты заберешь погремушки эти с кроткостью палача, и ночь будет очень длинной, длинной с мой халат старинный, с папиного плеча. Примечание. Песо Фернандо. Лирика. Перевод Качалкиной. конец примечания. Когда папа возвращается из сада, Пьер, несмотря на дождь, все же решил остаться на улице. Жак читает стихи. «Это Фернандо Пессоа». Всего три дня назад, когда я только умер, папа стоял перед моргом, и заставлял себя приветствовать солнце криками «Да здравствует жизнь!» «Да здравствует жизнь!» несмотря ни на что. Теперь, когда в печи пылает огонь, он понимает, как был смешон. Песо, Что за чушь! Приветствовать солнце — это полный бред. Мой бедный папа не верит, что в жизни еще будет счастье. Он садится в последнем ряду. Жан-Клод играет экспромт Шуберта, соль бемоль мажор. Папа снова думает о кремации. Еще до начала церемонии Жан-Клод сказал, «Если к вечеру конца света Богу удастся выполнить свое обещание и воскресить всех из мертвых, ему будет неважно, похоронен человек или кремирован». В любом случае, оживить миллиарды и миллиарды когда-либо живших на земле людей — настоящий подвиг. При мысли о том, какая пропасть работы ждет Бога, папе становится смешно. В конце концов, какая разница, кости или пепел? Он внезапно избавился от одного из предрассудков, оставленных в нем католицизмом. Неважно, урна или могила, всех нас ждет одна судьба. Однако кремация — это та самая жара, которая ревет и беснуется в печи. А папа ненавидит жару. Когда мы летом куда-нибудь шли, он всегда жался к стенам, чтобы как можно чаще оказываться в тени. Я не понимал, почему он так ненавидит то, что мама обожает. Папа, в том числе поэтому, даже не задумывался о таком способе подготовки к погребению. Ему не хотелось жариться. Ни в реальности, ни в аду. Когда мама, сидя в похоронном бюро, пробормотала кремация, ему показалось, что грянул гром, но в результате не стал спорить. Он до сих пор не спорит. Просто привыкает к мысли о прахе. Это непросто. Запись в журнале «Крематория». 16 часов пятьдесят восемь минут. Кремация окончена, прах помещен в урну, которая передана родственникам. После окончания церемонии все едут в Плуаре и под проливным дождем предают мои останки земле. На самом деле предать земле означает просто закопать. хотя это, конечно, не самое подходящее слово. Если коробочку с прахом положить в небольшое углубление, а сверху накрыть цементной плитой стандартного размера три квадратных метра, будет казаться, что я похоронен, как и все остальные. Вот только креста нет. Мама с папой не захотели его ставить. Моя могила — одно из редких захоронений, над которыми не возвышается распятие с Иисусом, склонившим голову к правому плечу. Кстати, вопрос к тем, кто часто бывает на кладбище. Почему так мало Иисусов стоит, склонив голову к левому плечу? Тут нужно сделать небольшое отступление. Прежде чем ехать на кладбище, Папа с мамой совершили нечто неожиданное. Они открыли урну. Это, конечно, не такое святотатство, как открыть гроб, но их все же бросило в дрожь. Они хотели в последний раз посмотреть на то, что осталось от сына, в последний раз перед погребением увидеть его. Но одного взгляда оказалось недостаточно. Мама взяла ложку и зачерпнула немного пепла, чтобы сохранить его дома. Папа не стал спорить и цепляться за теорию о разделении между живыми и мертвыми. Когда впереди осталась лишь поездка на кладбище, родители забыли о рациональности. Ими двигало примитивное желание сохранить хоть немного, сохранить хоть что-то от их сына, который уходил все дальше и дальше. Теперь почти весь мой прах покоится на кладбище, за исключением того, что лежит в двух крошечных коробочках. Одна в мамином ящике шкафа, другая на полке в папином кабинете. Прошло несколько недель. Друг семьи Гилу привез на мою могилу самый прекрасный из всех возможных подарков — Массивную голову льва, весом килограммов тридцать-сорок, которую изваял его дед несколько десятилетий назад. Каменный языческий тотем возвышается среди леса крестов. Хищный предок охраняет мой сон на кладбище Плуаре. Такое ощущение, что это безмятежное, дружелюбное, И очень надежная голова стоит здесь с начала времен.